Не съедобыши. Бример! Ты видел, что произошло? Мы попали в паутину? Переспросил Бример и осторожно открыл глаза. Потом наглянулся и увидел обрывки паучьей сети на дереве, а миллион паучьих голосков скрипел вслед друзьям. Мы вас еще поймаем! «Нас снова спас Смеховик!» — воскликнул Бример. «Как?» «Мы покрыты его чудесным эликсиром тефлон из шума водопада, брызг и радуги. Мы такие скользкие, что к нам не пристает даже самая большая и толстая паутина в мире! Ура славному Смеховику! Он все предусмотрел! Надо побыстрее добраться до дома и поблагодарить его. «Как же здорово будет вернуться домой на солнце и там играть и летать!» Бример и Хюльда двинулись дальше по темным лесам и мрачным равнинам в поисках своего солнечного и радостного острова. Они пересекали замерзшие озера и глубокие лощины, равнины и леса. Чтобы насытиться, они сбивали света орехи или откапывали клубни картофеля, но часто они шагали много часов подряд без маковой росинки во рту. Иногда им переходили дорогу львы и тигры, но все эти хищники... Не интересовались мальчиком и девочкой, которые совсем не пахнут вкусными детьми из плоти и крови. Звери обнюхивали их. «Ты не человек. Ты пахнешь бабочкой», — сказал тигр, который уже было собрался проглотить Бримера. «Ты не человек. Ты гладкая, как железо», — сказал удав, который попытался задушить Хюльду. Бример и Хюльда совсем перестали бояться диких зверей. Наоборот, дикие звери стали их опасаться. Они побаивались детей, которых нельзя было съесть, и пересказывали друг другу слухи про них. Звери называли их «несъедобышими». Бример и Хюльда пользовались своей дурной славой и спокойно проходили под носом у целых волчьих стай, смотря в испуганные глаза хищников. Они без опаски спали в медвежьих берлогах или подкрадывались к львам и пугали их. Однажды друзья вышли на полянку, на которой большой злой леопард как раз убил толстенькую овечку и собирался ее съесть. Хюльда подкралась к нему сзади, а леопард, конечно, не почувствовал ее запаха и уже вонзил зубы в овечку. А Хюльда подобралась совсем близко, едва сдерживая смех, и, наконец схватила хищника за хвост и завопила. «Бу-бу! Я страшно не съедобишь! Я тебя проглочу!» Леопард взвыл от ужаса и скрылся в лесу, а дети расхохотались еще больше, поглаживая себя по пустым животам. А потом съели овцу до последнего кусочка. Насытившись, друзья двинулись дальше. Небо было затянуто тучами от края до края, так что они не могли ориентироваться по Луне или найти путеводные звезды. Иногда им казалось, что звезды все же проглядывают, но это были всего лишь светлячки. темноту над головой рассекали совы и летучие мыши, но больше в ночи не слышалось ни звука. Все птицы улетели за солнцем, в гнездах пищали их покинутые птенцы. Дети шли уже долго, но совершенно не представляли себе, сколько именно, потому что привыкли измерять время сутками, а солнце больше не вставало. Пошел крупный дождь. На друзей снова писали тысячи скучных мохнатых барашков. Друзья спрятались от дождя в большую пещеру и зажгли маленький желтый костерок из опавших листьев. «Мы никогда не найдем дорогу домой» печально сказал Бремер. А еще. И опять проголодался. В такой ливень никакой еды не найдешь. Они немного помолчали, глядя в костер. И тут Хюльде пришла в голову идея. Она подошла к выходу из пещеры и, ухмыляясь, прокричала в темноту. Эй, Лев! Мы хотим мяса! И немедленно! Чего это я вам должен мясо нести? — зарычал Лев из леса. «Хочешь, чтобы мы вместо обеда съели тебя?» — взвыла Хюльда и оскалила зубы. «Ты еще не знаешь, на что способны несъедобыши, когда разозляться!» Лев тут же прибежал с маленьким олененком в пасти. «Видишь, как легко!» — сказала Хюльда своему другу и улыбнулась. «Вот бы еще овощей раздобыть!» — отозвался Бример. «Эй, крот! Принеси-ка нам картошки!» — завопила Хюльда. «А если я не хочу?» — послышалась из-под леска. «Тогда мы тебя самого съедим!» — ответила Хюльда и топнула ногой. На полу пещеры образовалась кучка земли и крот набросал им горку картофеля. «Я еще не наелся», — сказал Бример, когда они доели мясо с картошкой. «Попроси у зверей. В этом лесу вся еда с доставкой на дом». «Эй, норка!» «Мы хотим рыбы!» — завопил мальчик. «Мне только на себя хватит, больше нет!» — ответила из темноты норка. «А я никогда еще не пробовал на вкус норку!» — зарычал Бример, подражая своей подруге. Вскоре на пороге пещеры забилась толстая форель. «Хочу пить!» — проговорил Бример, в рыбу. «Хорошо бы попить молока!» «Эй, волчица! Мы хотим молока!» Волчица пришла и легла рядом с детьми. Они прижались к ее толстому боку и стали с жадностью сосать ее молоко. Когда они уснули, им снились волчьи сны: желтая луна, черная ночь и красная кровь.